Оливер Ло. Ткачев Андрей. Расцвет души повелителя. Том шестой. Глава первая. Я медленно шел по улицам столицы империи семи звезд, впитывая атмосферу праздника, царившую вокруг. Воздух был наполнен ароматами благовоний и жареных лакомств, которые так и тянули к себе, чтобы их скорее попробовать. А шум толпы сливался в единый гул, подобно реву могучего водопада. Повсюду, куда ни глянь, развивались яркие флаги и ленты, превращая город в настоящее море красок. «Кассандру я оставил с финном, он кого хочешь заговорит. Но сама девушка принимает мои пилюли подавления ци, так что никто и не подумает, что она дочь правой руки патриарха одной из пяти великих сект. Пусть мы исправились справились с одним отрядом охотников, но это не значит, что ее бросили искать». Над головой парили огромные бумажные драконы и фениксы, управляемые искусными практиками на радость собравшимся в городе. Их движения были настолько плавными и естественными, что на мгновение я почти поверил, что эти существа ожили. Огненно-красный феникс пронесся так низко над толпой, что я почувствовал жару иллюзорного пламени на своей коже. «Смотри, смотри! Это же символ фениксов огненной зари!» Восторженно кричал какой-то мальчишка, указывая на бумажную птицу. «Я обязательно в будущем стану огненным практиком!» Я заметил, что многие в толпе были одеты в одежды характерных цветов, представляющих пять великих сект. Красные мантии фениксов огненной зари мелькали особенно часто, создавая впечатление, будто по улицам течет река из живого огня. Чуть дальше я увидел группу людей в серебристых одеждах, явно поклонники летающих клинков». «Да здравствует школа нефритового голема!» Раздался громкий возглас, и я увидел, как группа людей в темных коричнево-зеленых одеяниях подняла над головами огромный нефритовый шар. Небесно-голубые мантии лазурного потока колыхались подобно волнам в этом море ликующих людей. А вот зеленые одежды школы драконов девяти деревьев напоминали о природном богатстве, откуда они черпали свою силу. Я продолжал свой путь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Моя новая мантия с вышитыми куриными ножками вызвала парочку удивленных взглядов, но в общем праздничном безумии никто не акцентрировал на этом особого внимания. В конце концов, здесь собрались практики со всех уголков континента, каждый со своими причудами и традициями, обижать которые было бы очень недальновидно. По мере приближения к турнирной зоне толпа становилась все плотнее. Я видел, как уличные торговцы расхваливали свои товары, обещая удачу тем, кто купит их амулеты. И ведь находились те, кто это скупал. Музыканты играли на диковинных инструментах, создавая причудливую симфонию звуков, которая, тем не менее, идеально вписывалась в общую атмосферу празднества. «Эй, парень!» – окликнул меня пожилой торговец. «Купи-ка талисман на удачу! Всего за пять духовных монет!» Я вежливо отказался, но не смог сдержать улыбки. Даже в такой день находились те, кто пытался нажиться на чужом азарте и надеждах. Наконец я добрался до входа в турнирную зону. Здесь царила совсем другая атмосфера. Праздничный шум остался позади, уступив место напряженному ожиданию. Я сразу заметил странное разделение среди участников. Внутри турнирной зоны за высокими стенами виднелись роскошные павильоны и дома отдыха. Там уже расположились практики в дорогих мантиях, многие из которых носили отличительные знаки известных школ и кланов. Они выглядели расслабленными и уверенными в себе, словно их участие в турнире было чем-то само собой разумеющимся. А вот снаружи собралась огромная толпа других практиков. Здесь царило волнение и неуверенность. Многие нервно теребили свои таблички, подтверждающие прохождение регионального отбора. Что здесь происходит? Спросил я устоявшего ряда молодого практика с ерошенными волосами. Он посмотрел на меня с удивлением и нахмурился. «Ты что, не слышал? Для нас устроили дополнительные испытания!» «Говорят, нужно доказать, что мы достойны участвовать в турнире!» Сплеснул он руками в разные стороны. «Абсолютное неуважение!» «Дополнительные испытания!» «Хм, об этом я не знал. Впрочем, неудивительно!» «Отшельник вы не особо заботился о том, чтобы держать меня в курсе последних новостей. С другой стороны, он и себя подобными мелочами не утруждал». «А как же те, кто уже внутри?» — спросил я, кивая в сторону роскошных павильонов. «Так они ведь из знатных семей и ученики известных школ». Грустно хмыкнул парень. «Им не нужно ничего доказывать. Их сила и так очевидна». В этот момент я заметил, как группа практиков окружила одного из организаторов турнира. Их лица были искажены гневом. «Это несправедливо!» — кричал высокий мужчина с длинной бородой. «Я прошел региональный турнир! Как вы смеете устраивать дополнительные испытания? Чем мы хуже тех практиков из школы фениксов огненной зари?» Организатор, одетый в строгую черную мантию с золотой вышивкой, лишь нисходительно улыбнулся. «Уважаемые, все очень просто. Те практики уже подтвердили свою силу. А вы...» Он окинул взглядом толпу. «Вы еще должны доказать, что достойны участвовать в этом великом турнире. Не забывайте, здесь будет присутствовать сама императорская семья. Мы не можем допустить, чтобы на арене оказались те, кто не сможет показать ничего достойного». «Это будет глубочайшим позором для нас! Представление должно быть на высшем уровне!» Его слова вызвали новую волну возмущения, но стоявшие рядом стражники в блестящих доспехах быстро успокоили толпу. Я заметил, что это была не обычная городская стража, а элитные воины, на плече которых значилась надпись «Императорская гвардия». Их хаура была настолько мощной и не ничем, что даже сильные практики предпочли не связываться с ними. Я мысленно отметил, что организаторы правы в одном. Таблички ведь не были именными. Их действительно могли украсть или отобрать. Хотя мне и не довелось таким столкнуться. Но кто знает, что творится в других регионах. Медленно продвигаясь в очереди, я наконец достиг стола, за которым сидел угрюмый мужчина средних лет. Его глаза были настолько тусклыми, словно он провел здесь не один день, проверяя бесконечный поток участников. «Табличка!» – буркнул он, не поднимая взгляда. Я протянул свою табличку, чувствуя, как по моей руке пробежала легкая дрожь. Мужчина внимательно осмотрел ее, затем поднял на меня усталый взгляд. «Имя!» На мгновение я заколебался. «Использовать свое настоящее имя было бы неразумно!» «Все же сейчас много людей ищут джинари, и это может вызвать проблемы». «Као Лун!» Ответил я, назвав первое пришедшее на ум имя. Только потом спохватился, что так звали того паренька из клана Ли, которого я таскал с собой в бессознательном состоянии в качестве средства прохода в формацию поместья. Ну, впрочем, почему бы и нет?» Мужчина кивнул, делая пометку в своем свитке. «Из восточного региона, как я понимаю». «От какой школы или клана выступаешь, младший?» «Я вольный практик, старший», — поклонился я, максимально высказав уважение. Мужчина хмыкнул, бросив на меня оценивающий, даже слегка пренебрежительный взгляд. «Еще один. Ладно, проходи к арене для испытаний. И удачи, она тебе понадобится». Я кивнул и направился в указанном направлении. Арена представляла собой огромное открытое пространство, окруженное высокими трибунами. Однако людей на них было не так много. Оно и понятно, мало кому интересны отборы практиков. Уверен, что на самом турнире будут присутствовать десятки раз больше людей. В центре возвышались пять массивных колонн, каждая из которых, казалось, была сделана из разного материала. Одна сверкала, словно отполированная сталь. Другая переливалась разными цветами. Третья, казалось, сияла, будь то созданная из чистого света. Четвертая была покрыта странными письменами. А пятая, создавалось такое впечатление, состояла из чистой энергии. Вокруг колонн уже собралась толпа практиков, ожидающих начала испытаний. Я заметил, что многие нервничали. Некоторые тихо переговаривались, делясь слухами о предстоящих испытаниях. Внезапно над ареной раздался громкий голос, усиленный явно каким-то артефактом. Самого распорядителя испытаний мы не видели. «Внимание, участники! Сейчас будут объявлены правила испытаний. Слушайте внимательно, ибо повторять мы не будем». Толпа мгновенно затихла. Я почувствовал, как напряжение вокруг меня достигло пика. «Перед вами пять колонн!» — продолжил голос. Каждая из них представляет одно из ключевых качеств истинного практика – сила, ловкость, интеллект, харизма и плотность духовной энергии. Вы должны пройти все пять испытаний. После успешного прохождения каждого испытания вы получите метку на руку. «Только те, кто соберет все пять меток, будут допущены к участию в турнире!» По толпе пробежал взволнованный шепот. Я заметил, как некоторые практики побледнели, осознав сложные задачи. «А теперь правила каждого испытания!» — продолжил голос. «Слушайте внимательно!» Я напрягся, готовясь запомнить каждое слово. От этого зависело мое участие в турнире. «Испытание силы! Вы должны поднять каменную плиту, вес которой будет постоянно увеличиваться. Ваша задача — удержать ее над головой как можно дольше. Лимит — 10 минут», — строго посмотрел на всех мужчина. «Но чем дольше вы будете ее удерживать...» тем больше ваши шансы пройти на основной турнир. Ведь проходить будут сверху по списку, а значит, те, кто выполнил испытания лучше, чем остальные, будут вытеснять более худших. Но будьте осторожны. Если вы уроните плиту, она может раздавить вас. Так что рассчитывайте свои силы. Я мысленно усмехнулся. После тренировок своим это испытание казалось почти легким. Помню, как мне неделю нужно было стоять на руках, удерживая ногами стол, на котором стоял его дряной чай, и не разлить ни капли. Это тяжелее любого веса. Испытание ловкости. Вы должны поймать небесного журавля! Объявился тот же распорядитель испытаний. Эти существа, созданные из чистой энергии с помощью формации одного из достопочтенных мастеров, будут летать над ареной. Всего их десять на каждую группу. Они невероятно быстрые и способны менять свою форму. Ваша задача – схватить их голыми руками, не используя никаких артефактов или техник, кроме техники шагов. Это уже звучало сложнее. Но, боюсь, это вряд ли сможет сравниться с ловлей молниеносного хорька в долине посмертия. Вспомнив эту тварюшку, я мысленно поюжился. Ох, и натерпелся я с ним. «Испытание интеллекта! Вы будете закованы в особые кандалы, которые заставят вашу ци циркулировать в обратном направлении», — продолжил голос. Это вызовет сильную боль и дезориентацию. Ваша задача – освободиться от кандалов, используя только силу своего разума. Вы должны понять принцип работы кандалов и найти способ разрушить их изнутри. Если вы не справитесь за час, вы провалите испытания». Я нахмурился. Это могло оказаться самым сложным испытанием для меня, если бы не одно маленькое «но». Я тренировался в поле обратного течения ЦИ настолько часто, что оно для меня уже как родное. Думаю, и кандалы не будут проблемой. И вот с каждым озвученным испытанием у меня все больше возникало мыслей, что наставник заранее знал, что мне предстоит сделать. «Да нет. Бред же. Этот старик просто издевался надо мной только и всего». «Точно». «Испытание харизмы. Вы должны убедить группу древних духов в своей ценности как практика. Но будьте осторожны. Эти духи могут читать ваши мысли и чувствовать любую ложь. Если вы не сможете их впечатлить, они откажут вам в прохождении испытания». Это звучало интересно. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным, но решил, что моя честность и прямота могут сыграть мне на руку. И, наконец, испытание плотности духовной энергии. Вы будете помещены в пространство, наполненное чистой разрушительной энергией. Ваша задача – создать защитный барьер любым удобным для вас способом, и удерживать его как можно дольше. Чем плотнее ваша духовная энергия, тем дольше вы продержитесь». Я глубоко вздохнул. Это испытание казалось наиболее прямолинейным, но от этого не менее опасным. «У каждой колонны стоят турнирные служащие. Они поставят метку на вашу руку после успешного прохождения испытания». «Помните, только те, кто пройдет все пять испытаний без уловок, будут допущены к участию в турнире. Можете начинать!» Как только голос умолк, толпа пришла в движение. Практики бросились к разным колоннам, каждый выбирал то испытание, в котором чувствовал себя наиболее уверенно. «Я остался на месте, наблюдая за происходящим. Мне нужно было выбрать правильную стратегию». Начать с самого сложного для меня испытания, пока я полон сил? Или сначала пройти более легкие, чтобы набраться уверенности? Пусть я и думал, что некоторые испытания будут простыми. Уверенным быть нельзя. Кто знает, насколько сложным сделают его служители турнира? Пока я размышлял, краем глаза заметил знакомую фигуру. «Маркус, мой старый знакомый, уже стоял в первой группе тех, кто проходил испытания силы». Он одной рукой держал каменную плиту с такой легкостью, будь то та ничего не весело. Еще и улыбаясь, что-то говорил стоящему рядом с ним служащему, который старался сделать вид, что его тут нет, но безуспешно.